Диана приоткрыла створку и задохнулась от порыва ледяного ветра, но ей показалось, что она вновь обрела связь с далеким миром спутников. Сотовый действительно поймал сигнал. Диана набрала номер квартиры на бульваре Сюше, но трубку никто не снял, и она позвонила матери на мобильный. После трех далеких гудков знакомый голос произнес «Я слушаю». Она промолчала, и Сибила тут же догадалась. «Это ты, Диана?» «Да, я». Ее мать завелась с полоборота. «Черт возьми, что происходит? Где ты?» «Этого я сказать не могу. Как, Люсьен?» «Ты исчезаешь, тебя ищет полиция, а ты даже не хочешь ничего объяснить?» «Как, Люсьен?» «Сначала скажи, где ты?» Чудо современной технологии в действии. Их разделяли 10 тысяч километров, но ругались они, словно стояли рядом. Диана повысила голос. — Так у нас ничего не выйдет. — Повторяю, я ничего не могу сказать. Я тебя предупреждала. — Тот полицейский, что вел это дело! — задыхающимся голосом произнесла Сибила. — Я знаю! — «Они говорят, ты в этом замешана, а еще в смерти какой-то женщины я...» «Повторяю, ты должна мне верить», — у Сибилы сорвался голос. «Ты хоть отдаешь себе отчет в происходящем?» — устало спросила она. «Как, Люсьен?» — повторила Диана. «Очень хорошо. Все лучше и лучше». Начал улыбаться. Дагер считает, что все наладится через несколько дней. Голос Сибилы звучал еще тише. Она прерывисто дышала. Теплая волна накрыла Диану с головой. Она, как на его увидела весело вздернутые уголки губ сына. Возможно, однажды они снова будут вместе, и в их жизнь вернутся покой и счастье. «А жар?» — спросила Диана. «Спал. Температура нормальная. В больнице все в порядке? Ничего странного не произошло? О чем ты? Тебе мало того, что уже случилось?» Все предположения Дианы подтверждались. «Больше не будет ни кризисов, ни состояния транса. Все стражи вне опасности». «Сообщников интересует только такомак». В трубке раздался крик матери. «Почему ты так со мной поступаешь? Я с ума схожу от беспокойства!» Диана устремила взгляд на окутанный сумраком город. По широкому проспекту рядом с монастырем неслись в ледяной ночи белые от пыли японские машины. Разговаривая, она слышала шум движения и представляла себе, как мчатся по залитым светом парижским улицам роскошные блестящие автомобили. Оставалось задать главный вопрос. «Шарль, с тобой?» «Я как раз собираюсь к нему присоединиться». Восемь вечера, когда в Париже начинаются все вечеринки. Диана поняла, почему у Сибилы задыхающийся голос. Она наверняка разговаривает на ходу, бежит навстречу, в театр или ресторан. «Как он поживает? Волнуется за тебя?» «И все?» «Не понимаю, о чем ты?» «Ну, не знаю. Он никуда не собирается?» «Конечно, нет. Что ты выдумываешь?» Итак, гипотеза оказалась несостоятельной. Она снова зашла в тупик, где она внезапно осознала всю нелепость своих предположений. Какая глупость связать отчима с хаосом, в который превратилась ее собственная жизнь, думать, что его безмятежное парижское существование может как-то пересекаться с цепью кошмарных событий, случившихся с ней в последнее время. За ее спиной раздался какой-то шум. Она бросила взгляд на уходящий влево коридор. Никого. Шум повторился, на этот раз гораздо отчетливее. «Я тебе перезвоню». В то же мгновение в двадцати метрах от нее появилась тень. Невысокий мужчина в длинном пальто и шапке не по размеру стоял спиной к Диане. Но она мгновенно вспомнила фотографию физика Тивена в точно таком же головном уборе и прошептала ⁇ Талих ⁇ Она пошла следом. Незнакомца слегка пошатывала. Время от времени он опирался о стены, где она заметила странную деталь. Правый рукав был засучен до локтя. Человек добрался до конца коридора и наклонился над колонкой. Диана подошла еще ближе. Левой рукой тень качала рычаг, держа правую под жестяным краном. Диана замерла. По наитию посмотрела на правую стену, увидела кровавый отпечаток маленькой ладони и тут же перевела взгляд на темные отблески на запястье мужчины. Ее охватил ужас». В нескольких метрах от нее стоял убийца. Он только что прикончил кого-то прямо в монастыре. Человек обернулся, и Диана увидела шерстяной шлем у него на лице. Глаза в прорезях блестели в темноте, как две крупные масляные капли. Диане показалось, что убийца прочел ее мысли и как в зеркале увидел в ее глазах отражение своей истинной сущности. В следующую секунду он исчез. Диана рванулась следом, не успев осознать, зачем это делает. Свернула за угол, но никого не увидела. Коридор тянулся метров на пятьдесят. Убийца не мог преодолеть такое расстояние за несколько секунд. «Комнаты!» Он спрятался в одной из келей. Диана замедлила шаг, приглядываясь к дверям. Внезапно сверху потянула холодом. Она подняла глаза и увидела приоткрытое слуховое окно. Забраться туда можно было по левой стене. Диана оперлась руками о наличник и одним движением потянулась наверх. Красота ночи потрясла ее. Густо синее небо было усеяно звездами, скаты черепичной крыши мягко изгибались, нависая над галереей носом античного корабля. Ей показалось, что она заглянула за ширму из рисовой бумаги, попала на оборотную сторону китайской картины и теперь скользит по бумаге с изяществом кисточки для туши.